Глава первая. О народах, издревле обитавших в России, о славянах вообще. Древние сведения греков о России. Путешествия аргонавтов. Тавры и Кемериане. Гипербореи. Поселенцы греческие. Ольвия, Пантикопея, Фанагория, Танаис, Херсон. Скифы и другие народы. Темный слух о землях полуночных, описание Скифии, реки, известные грекам, нравы скифов, их падение, Митридат, Геты, Сарматы, Алания, Готфы, Венеды, Гунны, Анты, Угры и Болгары, славяне, их подвиги, авары, турки, огоры, расселение славян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 Только в повествованиях греков и римлян сохранились известия о нашем древнем Отечестве. Первые весьма рано открыли путь через Гелеспонт и Боспор Фракийский в Черное море, если верить славному путешествию аргонавтов в Колхиду, воспетому будто бы самим Морфеем, участником Онова, веков за двенадцать до Рождества Христова. В всем любопытном стихотворении, основанном, по крайней мере, на древнем предании, названный Кавказ, славный баснословными муками несчастного Прометея, река Фазис, ныне Рион, Меотиское или Азовское море, Боспор, народ Каспийский, Тавры и Кемериане, обитатели Южной России,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 качевала на восток до самого Азовского моря, Дона и Крыма, где жили тавры, может быть, единоплеменники древних кимирийан. Убивая иностранцев, они приносили их в жертву своей богине Девице. Геродот пишет еще о многих других народах не скифского племени, о гафирсах в Седмиградской области или Трансильвании, неврах в Польше андрофагах и меланхленах. В России жилища последних находились в 4000 стадиях или в 800 верстах от Черного моря к северу в ближнем соседстве с андрофагами. Те и другие питались человеческим мясом. Меланхлены назывались так от черной одежды своей. Невры обращались ежегодно за несколько месяцев в волков,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 На восток от Агрипеев, Великой Татарии, жили из Седоны, которые сказывали, что недалеко от них грифы стерегут золото, все и баснословные грифы кажутся отчасти исторической истину и заставляют думать, что драгоценные рудники Южной Сибири были издревле знаемы. Север вообще славился тогда своим богатством.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 и не зная железа ни серебра делали палицы и копья из меди что касается собственно до скифии российской то сия земля по известию Геродота, была необозримой равниною гладкой и безлесной только между тавридою и днепровским устьем находились леса он за чудо сказывает своим единоземцам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 Единственно летом. Кроме Днепра, Буга и Дона, вытекающего из озера, сей историк именует еще реку Днестр, при устье Коева жили греки, называемые Тиритами, Прут, Церет, и говорит, что Скифия вообще может славиться большими судоходными реками, что Днепр, изобильный рыбою, окруженный прекрасными лугами,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 Эфиопию, Западную Кельтикой, Восточную Индию, ссылаясь на историка Эфора, жившего за 350 лет до Рождества Христова. Несмотря на долговременное сообщение с образованными греками, скифы еще гордились дикими нравами своих предков. И славный единоземец их, философ Анахарсис, ученик Солонов.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 Могущество скифов начало ослабевать со времен Филиппа Македонского, который, по словам одного древнего историка, одержал над ними решительную победу не превосходством мужества, а хитростью воинской и не нашел в стане у врагов своих ни серебра, ни золота, но только жен, детей и старцев. Митридат Эфпатор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 Осталось только их славное имя, коим несведующие греки и римляне долго еще называли все народы малоизвестные и живущие в странах отдаленных. Сарматы или Савроматы Геродотовы делаются знамениты в начале христианского летосчисления, когда римляне, заняв Фракию из страны Дунайские своими легионами, приобрели для себя несчастное соседство варваров,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 Они начали ту ужасную и долговременную войну дикого варварства с гражданским просвещением, которое заключилось, наконец, гибелью последнего. Роксолане одержали верх над когортами римскими в Дакии, езиги опустошали мизию. Еще военное искусство, следствие непрестанных побед в течение восьми веков, обуздывало варваров,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 не имели домов, возили жены детей на колесницах, скитались по степям Азии даже до самой Инии Северной, грабили Армению, Мидию, а в Европе берега Азовского и Черного моря, отважно искали смерти в битвах и славились отменной храбростью. К всему народу многочисленному принадлежали, вероятно, Аорсы и Сираки, о коих в первом веке христианского летосчисления упоминают разные историки и кои, обитая между Кавказом и Доном, были и врагами, и союзниками римлян. Алане, вытеснив сарматов из юго-восточной России, отчасти заняли и Тавриду. В третьем веке приближились от Балтийского к Черному морю Готфы и другие народы германские,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 Ужас был их предтечию, и столетний герой Эрмонарих не дерзнул даже вступить с ними в сражение, но произвольную смерть ее спешил избавиться от рабства. Восточные Готфы должны были покориться, а западные искали убежище в Афракии, где римляне, к несчастью своему, дозволили им поселиться. Ибо Готфы, соединясь с другими мужественными германцами, скоро овладели большую частью империи. История сего времени упоминает об Антах, которые, по известию Иорнанда и византийских летописцев, принадлежали вместе с Венедами к народу славянскому. Винитар, наследник Эрмонариха, царя Готского, был уже данником Гуннов, но хотел еще повелевать другими народами завоевал страну антов, которые обитали на севере от Черного моря, следственно в России, и жестоким образом умертвил их князя именем Бокса семью десятью знатнейшими боярами, царь Гунский Баламбер вступился за утесненных и, победив Винитара, освободил их от иго-готфов. Нет сомнения, что анты и венеды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 в 474 году начали опустошать Мизию, Фракию, даже предместия Константинопольские. С другой стороны, выходят на театр истории славяне под сим именем, достойным людей воинственных и храбрых, ибо его можно производить от славы. И народ, коего бытие мы едва знали,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 Возбудили в соотечественниках желание приближиться к Греции и вообще распространить их владения. Обстоятельства времени им благоприятствовали. Германия опустела. Ее народы воинственные удалились к югу и западу искать счастье. На берегах Черноморских между устьями Днепра и Дуная кочевали, может быть, одни дикие малолюдные орды,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 Разбил их войско, умертвил посла знаменитого князя Мезамира, ограбил землю, пленил жителей. Скоро завоевал Моравию, Богемию, где обитали чехи и другие славяне. Победил Сигеберта, короля франков, и возвратился на Дунай, где лонгобарды вели кровопролитную войну с гипидами. Баян соединился с первыми, разрушил державу гипидов,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 Урала, тревожа бегами Китай и Персию, около 580 года распространили было свои завоевания до самой Тавриды, взяли во спор, осаждали Херсон, но скоро исчезли в Европе, оставив земли Черноморские в подданстве аваров. Уже Анты, Богемские Чехии, Моравы служили хану. Но, собственно, так называемые «дунайские славяне» хранили свою независимость, и еще в 581 году многочисленное войско их снова опустошило Фракию и другие владения имперские до самой Аллады или Греции. Тиверий царствовал в Константинополе. Озабоченный войною персидской, он не мог отразить славян и склонил хана отмстить им впадением в страну их.